Глава седьмая Прозрачным майским утром, которое отличалось от других, разве что тем, что накануне был большой торг и усталые горожане крепче обычного спали в своих жилищах, к воротной башне Итиля подъехали всадники, забарабанили в ворота древками копий. Сонный стражник выглянул в больницу и кубарем скатился вниз. Промедление было опасно, Перед воротами ждал сам Иосиф, царь Хазарии и многих соседних земель. Медленно со скрипом распахнулись городские ворота. Стражники склонили копья, приветствуя царя. В почтительно прикрытых глазах стражников любопытство, тревога. Неожиданное возвращение царя казалось непонятным и пугающим. Лишь дела чрезвычайной важности могли оторвать царя Иосифа от милых его сердцу весенних степей. Но что это за дела? Можно было только гадать. Кто из смертных осмелится расспрашивать гром, почему он гремит, или молнию, почему она огненной стрелой проносится по небу? Улицы Итили были пустынны, только святые старцы, для которых прожитые десятилетия сократили время сна до короткого забытья, брели к храмам на утреннюю молитву, да ночные сторожа дремали на перекрестках, оперевшись на древки копий. Но старцы отрешены от земных забот и нелюбопытны, а сторожа молчаливы, и потому в городе мало кто узнал о возвращении царя. Царь Иосиф равнодушно скользил взглядом по жилищам ремесленников, построенным из войлока и дерева, и похожим на юрты, по купеческим глинобитным домам, спрятавшимся за глинобитными же заборами, по приземистым с плоскими кровлями Караван сараем. Все постройки были присыпаны желтоватой пылью, казались унылыми и безликими. Иосиф представил нам мгновение праздничное многоцветье весенних степей, прохладные струи маноча, синие дымки костров между юртами и тяжело вздохнул. Дела, дела. Улица спустилась к протоке Волги, которая делила город на две части. Идиль и Хазар. Посередине протоки на песчаном острове выселся кирпичный дворец Кагана, окруженный малыми дворцами, садами и виноградниками. Это был город в городе, недоступный для простых людей. К острову можно было пройти только по наплавному мосту, возле которого всегда стояли вооруженные Арсии. Царь Иосиф спешился, бросил по воде подскочившему Арсию, пошел по скрипучим, зыбко вздрагивавшим доскам моста. Внизу катилась желтоватая, будто присыпанная пылью, волжская вода. Мост выводил на площадь, выложенную известковыми плитами, а за площадью стоял дворец Кагана. Он поражал своими размерами, Выше дворца были только минареты некоторых мечетей, но минареты торчали, как древки копий, а дворец загораживал полнеба. Все, что окружало дворец, казалось ничтожно малым. Жилище, достойное равного богам. Царь Иосиф медленно пересекал площадь, испытывая непонятную робость. Для царя не было тайн во дворце. Да и сам Каган избран по его воле из числа безликих и безвольных родичей прошлого владыки. Но сейчас Иосиф чувствовал себя слабым и униженным, ступал по белым плитам осторожно, будто опасаясь нарушить звуком шагов величавый покой. У высоких ворот, украшенных золотыми и серебряными бляхами, Иосиф положил на землю меч, железный шлем, стянул сапоги из мягкой зеленой кожи и выпрямился босой и смиренный. Приоткрылась прорезанная в дверях оконца, ровный бесстрастный голос спросил, кто нарушил покой равного богам? Иосиф, слуга богов. Что ищет слуга богов у равного богам? Советы благословения. Пусть ищущий войдет. Двери бесшумно распахнулись, и царь Иосиф шагнул в загадочный полумрак дворцового коридора. Молчаливые арсии в золоченых кольчугах с маленькими топориками в руках сопровождали его. Влажные плиты пола неприятно холодили босые подошвы. Струи дыма от горящих факелов ползли, как змеи, к сводчатому потолку. У тронного зала Иосифа остановил привратник Чаушар. Он коротко поклонился царю, поднес к стоявшей рядом жаровне палочку пропитанного благовониями пальмового дерева, и дерево загорелось ровным, почти бездымным пламенем. Царь благоговейно взял горящее дерево, подержал в руках и вернул Чаушиару. Таков был обычай. Хазары верили, что огонь очищает и освобождает от дурных мыслей, а перед лицом Кагана совесть человека должна быть прозрачной, как горный хрусталь. «Войди и припади к источнику мудрости», — сказал, наконец, Чаушар. Золотой трон Кагана стоял посередине большого круглого зала. На троном висел балдахин из алого индийского шелка с золотыми тяжелыми кистями. Лучи солнца, пробивавшиеся сквозь окна, яркими пятнами расцветили ковер на полу. Торжественная тишина, не нарушаемая присутствием людей, — царила в зале. Царь Иосиф трижды поклонился пустому трону, упал ниц на ковер и не поднимал головы, пока не услышал негромкий пивучий звон. Управитель дворца Кендер Каган ударил молоточком по серебряному диску. Жаждущий совета может приблизиться. Иосиф на коленях пополз к трону. Когда до подножия трона оставалось несколько шагов, снова раздался серебряный звон, и царь поднял голову. Он увидел Кагана. Каган сидел на троне неподвижно, как каменные изваяния. Высокая шапка Кагана, с сплошь покрытая золотым шитьем, поблескивала множеством драгоценных камней. Рукава белого одеяния спускались почти до пола. У Кагана было безбородое, бледное от постоянного затворничества, ничего не выражающее лицо, глаза прикрыты набрягшими веками. Что-то отреченное и неживое чудилось в лице Кагана, как будто он был уже не способен испытывать волнение и желание, свойственное и простым смертным. Как будто жизнь утратила для него всякие интересы, Каган всматривался только внутрь себя, отыскивая в себе непостижимые ни для кого ценности». «О, равный богам!» — начал царь Иосиф. «Пусть не покажется дерзким известие, нарушившее твой покой». От северного правителя князя Святослава приехал гонец с угрожающими словами. «Призови свою божественную силу, защити Хазарию. Вели рабам твоим взяться за оружие и благослови их на подвиги». Каган медленно склонил голову. «Слово твое услышано и одобрено», — возгласил кендер Каган. «Божественная сила Кагана с тобой, царь Иосиф, да постигнет врагов злая смерть и забвение потомков, да обратятся они в пепел, сдуваемый ветром твоей славы». Царь Иосиф снова опустился на колени и пополз к выходу. Обычай был соблюден. Каган устами своего первого слуги произнес благословляющее слово. «Теперь судьба Хазарии вручена царю». А Кагану остается лишь молить богов и ждать исхода войны. И придет к Кагану безмерное восхищение народа в случае победы или позорной смерти, если Хазарии не поможет его божественная сила. А над крышей дворца с смугларицы Арсии уже поднимали на шесте большой золотой круг. Блеск его можно было увидеть, со всех концов города. Гулко ударили барабаны, заревели большие медные трубы. Великий Каган сзывал войска войско подданных своих, невзирая на племя их достаток и вероисповедание. Забурлил, заволновался Итиль. Толпы народа заполнили улицы и площади. Мулы с высоких минаретов звали к священной войне с неверными руссами, осмелившимися обнажить меч против благословенного Аллахом города. Христиане собирались к папертям церквей, где бородатые попы призывно поднимали к небу кресты. Иудеи почтительно внимали своим сладкоречивым раввинам, которые убеждали умереть с именем Бога на устах. Ибо сам Каган иудей, и царь Иосиф тоже иудей, и великий визирь исповедует иудейскую веру, и потому защита их от врагов. Богоугодное дело. Лишь хазары-язычники не говорили о Боге и, собираясь возле своих войлочных юрт на окраине города, ждали слова родовых вождей. Но вождей не было в городе, да и вообще кочевников в Итиле осталось мало, совсем мало. Они уже откочевали в степи на весенние пастбища. Царские гонцы, безжалостно нахлёстывая коней, помчались искать кочевья в бескрайних степях. Но скоро ли они приведут оттуда воинов? Да и захотят ли кочевые беки, известные своим вероломством, спешить на помощь царю? Тревожно. Ох, как тревожно было царю Иосифу! Наступал час расплаты из-за чрезмерной властолюбия, оскорблявшей беков, и за невыносимую тяжесть налогов, на которые роптали горожане, и за разбойничьи набеги на подвластные племена. Но только ли его царя Иосифа во всем этом вина? Так поступали и другие цари, а Хазария гордо стояла на рубеже Европы и Азии, внушая страх врагам, и подданные хазарских царей, разъединенные судьбами и верами, тем не менее, покорно собирались к золотому солнцу Кагана. Почему же так тревожно теперь? Что изменилось в Хазарии? Царь Иосиф искал ответа и не находил его. А ответ был прост, как сама правда. Зло не может продолжаться бесконечно. Держава, несущая зло, подданным своим и соседям, рано или поздно сама обрушивается в бездну зла. Не была ли порождена тревога царя Иосифа предчувствием гибели? Но в этом предчувствии он не осмеливался признаться даже самому себе. Только через неделю, когда на равнине перед городскими стенами собралось для царского смотра войско, Иосиф немного успокоился. Нет. Хазарь еще достаточно сильна. Десять тысяч отборных всадников арсиев, закованных в блестящую броню, застыли крепко сбитыми рядами. Перед каждой сотней развивался на бамбуковом шесте стяг зеленого, священного для мусульман цвета. Непробиваемой толщей стояло пешее городское ополчение, тоже одетые в железные доспехи. Итиль — богатый город. В купеческих амбарах и караван-сараях нашлось достаточно оружия, чтобы вооружить всех способных носить его. А вокруг кипело, перемещаясь в клубах пыли, потрясая луками и короткими копьями, множество легко вооруженных всадников. Кочевые беки все-таки привели свои орды и теперь собирались возле шелкового шатра царя Иосифа. Казалось, забыты прежние обиды, и все подданные Кагана, как в старые добрые времена, сплотились перед лицом грозной опасности. Но насколько прочным будет это сплочение, могла проверить только битва. А пока измученные, почерневшие от недосыпания царские песцы едва успевали заносить в свои книги имена прибывших воинов, и число их уже приближалось к заветной цифре пятьдесят тысяч. Множилось хазарское войско, и царь Иосиф без прежнего трепета выслушивал донесения гонцов о движении по Волге судов князя Святослава по степям русской и печенежской конницы. На совете высших сановников и кочевых беков было решено не утомлять войско переходами, а сражаться с русами здесь, под стенами Итиля. А потом... Перерешать было уже поздно. Войско князя Святослава неожиданно оказалось совсем близко на расстоянии одного дня пути.